Тих 17, семнадцатый «И сказал Бог Ною, вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». В этом отрывке весьма много повторений. Создается впечатление, что Богу очень важно уверить все живое в неколебимости своих намерений. Ведь один раз Он уже благословил животных, включая и человека, пожелав им плодиться, размножаться и наполнять мир, а затем перечеркнул благословение наслав всемирный потоп. Поэтому теперь он повторяет одну и ту же мысль несколько раз. Стих 18. -й. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Здесь инициатива рассказа снова переходит к Яхвисту, и в данном контексте отсылка к Ханаану кажется неуместной и необязательной. Однако библейские авторы интересовались главным образом историей народа Израилева, а израильтяне жили в земле ханаанской по праву завоевателей. Библия исповедует теологический подход к истории, то есть считается, что все события происходят по воле Бога и таким образом основываются на высшей справедливости. Счастливый поворот судьбы – это результат повиновения божественному закону. Беды и несчастья – следствие неповиновения. Раз земля ханаанская была завоевана, И раз люди, которые там жили раньше, были порабощены израильтянами, значит, подразумевается в Библии, это следствие какого-то злодеяния, совершенного ханаанитами или кем-либо из их предков. Ханаан, сын Хама и внук Ноя, это эпонимический предок ханаанитов. И поскольку впереди будет событие, который послужит оправданием порабощения ханаанитов, в повествование вводится Ханаан. Стих 19. «Те и трое были сыновья ноевой, и от них населилась вся земля». Выражение «вся земля» столь же наивно понимать здесь в буквальном смысле, как и в рассказе о потопе. Дальнейшие детали ясно дают понять, что библейские авторы описывали только те территории, которые мы сейчас объединяем понятием «ближний и средний восток», то есть области им хорошо знакомые. Нет никаких указаний на то, что авторы знали об Америке, Австралии или отдаленных островах, или хотя бы о дальних пределах Европы, Азии, Африки. Еще более сузим географию. Сомнительно, чтобы и на Ближнем Востоке Шумерский потоп сократил численность населения до одной единственной семьи. Египет, Малая Азия, Крит и прочие области обладали весьма высокой плотностью населения и до, и после потопа. Причем там не обнаруживается ни малейших следов какого бы то ни было катастрофического стихийного бедствия. Стих 20. -й. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Обычно считается, что этот стих указывает на Ноя как на первого виноградаря. На самом деле культивирование винограда началось задолго до Ноя, так же, как земледелие развилось задолго до Каина, если предположить, что Иной и Каин действительно жили в те сроки, которые называет Библия. Египетские хроники, датируемые 2400 годом до нашей эры, примерно в это время по библейской хронологии и произошел потоп, уже ссылаются на виноградарство как на древнюю и хорошо развитую область приложения рук человеческих. Стих двадцать И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.